С Родимичами Олег поступил не совсем так. Он тоже вернул их от хазар в состав славянского государства, но почему-то оставил размер дани тот же, какой установили хазары. И в Даша Ольгиве по шлягу якоже и казарам даяху. Следующий военный удар Направил Олег на уличи и киверцев тех самых, о которых повесть сообщает, что они сидели на берегу Чёрного моря от устья Днепра до Дуная и что их было множество. Эти племена в военном отношении были сильны. У них было много крепостей, существовавших ещё и во время составления повести и суть гради их и до сего дне это не фантазия у нас имеется мало исследованный документ а всё именно всем градам русским дальним и ближним где на первом месте стоит перечень русских городов в подунайской и приморской областях на дунае видичев Виденцов. Град о семи стенах каменных. Мдин, Обо Ану, страну Дуная. Тёрнов ту лежит Святая Пятница. А по Дунаю Дрествин, Дечин, Илия, а на усть Дуная Новое село Акалякра на море Карна Каварна. А на сий стороне Дуна, на усть Днестра, над морем Белгород, Черн, Яиский торг, на пруте реце Романов торг, на Молдовинемич, в горах Карачунов камень, Содва, Сирет, Баня, Чичун. Ничун. Коломыя. Городок на Черемоше, на Днестре Хотин. Большинство названий этих городов чисто славянское. Часть из них претерпела некоторые изменения. Территория их расположения ведёт нас не только ко временам Олега, а и гораздо дальше вглубь времени. Это по выражению надёжно загадку Сфинкса отчасти разрешили работы ресллера Василия Григорьевича Васильевского Фелевича и других, показавшие, что русские люди жили в этих местах ещё до образования Киевского государства. Неудивительно, что при соединении этих восточнославянских земель Киевскому государству потребовало больших усилий. В Новгородской первой летописи есть известие, что Аскольд и Дир, сидя в Киеве, уже воевали с уличими. Олег продолжал войну с ними и стеверцами, но, по-видимому, решительных результатов не добился. Ибе обладал Олег полянной и древляной и северяны, и родимичи подводят итоги политической деятельности Олега, автор повести. А с уличи и тиверца и мяшерать. В поход против Византии вместе с Олегом ходили и тиверцы, но не по обязанности, а как союзники киевского князя. Значительных результатов в этом отношении добился князь Игорь. Борьба была очень упорной. Улижский город Пересечен осаждала войска Игоря 3 года и наконец взял его. Воевода Игорев Свинель, участвовавший в этом походе, получил вновь присоединённую землю в качестве её правителя с правом пользоваться данью. Очевидно, в ещё далеко незамёрённой земле обстановка требовала сильной военной власти. На эту обстановку указывает замечание той же Новгородской летописи, что после взятия Пересичного уличи, конечно, не все, а частью Очевидно, не желая оставаться под властью Киевского князя, ушли с берегов Днепра и продвинулись на запад к Бугу и Днестру. В походе Игоря на Царьград 944 уличи мы не встречаем, а теверцы ходили, но уже не как союзники, а как часть Киевского государства, обязанная участвовать в военных предприятиях Киевской власти. Так систематически осуществлялась первейшая задача Киевского государства объединение восточнославянских земель. Цель, которую не могли осуществить славяне в 6-7 VI веках, и осуществление, которое так боялась Византия, было вполне теперь по силам государству Киевскому. Русь жила не изолированно от других государств Европы. И совершенно понятно, что Киевское государство должно было, отстаивая свои интересы, вступать с европейскими государствами в различные отношения. С другой стороны, мы очень хорошо знаем, что Европа сама была заинтересована в установлении торговых и политических связей с Русью. Византия, начиная с VI века, очень внимательно следила за тем, что делается в Восточной Европе. В X веке она ещё с большим вниманием, смотря по политическим обстоятельствам, то с тревогой, то с надеждой, обращает свои взоры на север. Арабский мир неустанно следит за каждым шагом растущего русского государства. Западная Европа очень хорошо знает Русь. Русь западную Европу. Связи со всеми этими странами были самыми разнообразными: торговые, политические, культурные. Сведения о византийско-русских отношениях у нас очень неполные, но то, что мы об этом знаем, говорит о давних и разнообразных связях между двумя народами. Особенно Византия должна была дорожить своими добрыми отношениями с Русью после разгрома Святославом Хазарского царства. Так как теперь Русь вместо переставшей существовать Хазарии стояла на страже, защищая Запад и Византию от турецких орд непрестанно двигавшихся с востока на запад. Связи между Русью и Византией рано стали оформляться специальными договорами, из которых дошла до нас только часть. Также и военные столкновения этих двух народов далеко не все зарегистрированы в источниках. Во втором из дошедших до нас договоров Руси с греками, текст которого не возбуждает никаких сомнений в подлинности, от 2 сентября 911 года сказано ясно, что данный договор имеет целью упрочить от многих лет межу христианы греки и Русью бывшую любовь. Словом любовь переведено несомненно стоявшее тут в греческом подлиннике слово агапэ что соответствует латинскому пакс то есть мирное соглашение договор наши учёные специалисты Михаил Петрович Погоддин Михаил Дмитриевич Приселков СФ Платонов признают наличие ещё более раннего договора 866-867 года о союзе и дружбе, закреплённого со стороны Руси, принятием христианства и епископа из Византии. Патриарх Константинопольский Фотий в 866 году говорит также, что Русь переменила нечестивое языческое суеверие на чистую и непорочную христианскую веру и ведёт себя в отношении нас греков почтительно и дружески тогда как незадолго перед тем намёк на поход Руси на Византию в 860 года беспокоило нас своими разбоями и учинило великое злодеяние Константин Богоренродный, враждебно настроенный к Руси, в первой половине 10 века писал, когда царь рамейский, византийский император живёт в мире с печенегами, то ни Русь, ни турки не могут совершать враждебных нападений на рамейскую державу. Не могут требовать от рамеев чрезвычайно больших денег и вещей в оплату за мир. Боясь силы, которую царь при помощи этого народа печенегов может противопоставить им в случае их похода на рамеев. А печенеги, связанные дружбой с императором и побуждаемые им посредством посланий и даров, легко могут нападать на землю русов и турок брать в рабство их женщин и детей и опустошать их земли. Тут имеется в виду целая система русско-византийско-печенежских отношений. Мы очень хорошо знаем, что это не только слова попавшего в трудное положение византийского политика. Мы хорошо знаем, что не раз византийское правительство пыталось притеопоставлять Руси печенегов и печенегов Руси. Но мы также хорошо знаем и то, что правительство Византии плохо делало свои расчёты, и что в конечном счёте печенеги оказались менее надёжной опорой Византии, чем Русь. Русь многократно спасала Византию, тогда как печенеги грозили ей полным уничтожением. Византийский император Алексей Комнин 1048-1118. В конце концов вынужден был обращаться во все стороны, в отчаянии молить о помощи. Умоляем вас, писал он воину Христа. Кто бы вы ни были, спешите на помощь мне и греческим христианам. Мы отдаёмся в ваши руки. Мы предпочитаем быть под властью ваших латинян, чем под игом язычников. Пусть Константинополь достанется лучше вам, чем туркам и печенегам. Спешите со всем вашим народом, напрягайте все усилия, чтобы сокровища Константинополя не достались в руки турок и печенегов. На помощь ему собирался первый крестовый рыцарский поход, но только собирался, а спасли империю Оловцы и Русь, тот самый Василько Ростиславович, крупнейший военный вождь и глубокий политик, которого в 1097 году так вероломно ослепили после войны. Либечского съезда, его политические бездарные враги Давид и Святополк. Итак, русско-византийские отношения в разнообразных проявлениях тянутся с VI века и переживают само упадение византийской империи. 1453 Будет несомненной ошибкой думать, что Русь в своих походах на Византию преследовала только грабительские цели. Это было бы большим упрощением сложных и давних отношений между двумя народами. Сам патриарх греческий Фотий, переживший нападение Руси в 860 году, и не скупившись на жестокие слова по адресу Руси, что ему при его несомненном ораторском даровании удавалось легко. Должен был признать, что Русь напала на Византию справедливо. Эти варвары справедливо расправились за умерщвление их соплеменников и с полным основанием требовали и ожидали для нарушителей права. Кары, равные злодеянию. Их, русских, привел к нам гнев их. Весь вопрос в том, что греки, очевидно, не ожидали такой смелости от варваров. Хотя они могли бы вспомнить 6 VI и 7 века. Греки были убеждены, что один слух о ромеях может усмирить русь. А оказалось, что она подняла оружие против их державы. Мало того, Фотий вынужден был признать, что сам и поход организован был прекрасно. Поход этих варваров схитрён был так, что и слух не успел оповестить нас греков. И мы услышали о них русией уже тогда, когда увидели их. Хотя и разделяли нас столькие страны и народы начальства, судоходные реки и моря, имеющие удобные гавани. Действительно, Русь произвела своё нападение именно тогда, когда император Михаил III находился с главными силами в походе против сарацин. Откуда эта осведомлённость? Откуда смелость и сила? Что касается отваги, то греки должны были знать из своей собственной литературы, что русский народ до да безумия смел. На вопрос о силах и умении направить свой удар в наиболее выгодный для них момент отвечает сам Фотий. Русь осознала свои силы после покорения окрестных народов.